Я отчетливо чувствую, что все здесь настроены ко мне враждебно. Почему? Что стряслось, не унимаясь я. Мы все, пленники, находимся внутри машины. Слышу я голос пожилого. Хоть это-то вы помните? Да, киваю я. Воспоминания брежут в памяти, но совсем смутно. Меня зовут... Старик издает сухой смешок, будто испытав облегчение. Почему бы не Тад, а Тадеуш? Тад, переспрашивает доктор. Я снова открываю глаза. Уверенность и решительность доктора все растут. То ли потому, что я что-то сделал, то ли наоборот, чего-то не стал делать. Вас зовут Тад. Ну и пленники, спрашиваю я у него. Пленники машины? Берсеркера, вздыхает он. Это вам что-нибудь говорит? В дальнем уголке рассудка это слово что-то означает для меня, но я не в силах вынести его значение на поверхность. Приходит спасение. Я засыпаю. Пробудившись вновь, я чувствую, что силы возвращаются. Стол пропал. Я лежу на мягком полу этой комнаты или камеры этого конического белого местозаключения. Оба робота стоят обок меня, уж не знаю почему. «Эцок!» — скрикиваю я вслух под напором внезапно нахлынувших воспоминаний. Я находился на планете Эцок, когда на нее напали берсеркеры. Механические агрессоры в числе прочих вынесли нас семерых из глубокого убежища. Воспоминания остаются смутными и путанными, но непередаваемо ужасными. «Он проснулся», — говорит кто-то снова, и опять женщины шарахаются от меня. Старик поднимает свою трясущуюся голову, чтобы поглядеть на меня оттуда, где совещался с доктором. Молодой здоровяк подскакивает ко мне, сжимая кулаки, будто я представляю для него угрозу. «Как вы себя чувствуете, Тад?» — окликает доктор. Потом, поглядев на меня, сам же и отвечает. «Он в порядке. Девушки, помогите ему кто-нибудь поесть. Или вы, Холстед?» «Помочь ему? Боже!» Черноволосая девушка прижимается спиной к стене, стараясь оказаться как можно дальше от меня. Две другие женщины склонились над раковиной, стирая в ней чье-то одеяние. Бросив на меня взгляд лишь мельком, они снова отворачиваются к раковине. Голова моя забинтована не просто так. Должно быть, я выгляжу просто жутко. Лицо мое чудовищно изувещано, раз все три женщины не испытывают ко мне ни малейшей жалости. «Кто-нибудь, покормите его!» – теряет терпение доктор. «Так или иначе, сделать это придется». От меня он помощи не дождется заявляет здоровяк, есть же предел всему. Черноволосая девушка начинает подбираться ко мне через помещение. Взгляды всех остальных устремлены на нее. «Ты собираешься?» Удивляется крепыш, тряхнув головой. Она движется медленно, будто ей больно ступать. Несомненно, она тоже пострадала во время боя. Лицо ее покрыто застарелыми, рассасывающимися синяками. Опустившись рядом со мной на колени, она направляет мою левую руку, помогая мне поесть и дает воды.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 — спрашивает у меня черноволосая. — Вспомнил. Перед падением Ицога говорили, иоган Карлсон возглавил флот, оборонять солнце. Все уставились на меня, уцепившись за мои слова. Но они же должны лучше знать, что произошло. — Карлсон выиграл сражение? — с мольбой спрашиваю я. Потом осознаю, что мы все еще пленники. И плачу. — Новых пленников сюда не доставляли, — сообщает доктор, внимательно наблюдая за мной. — Думаю, Карлсон побил берсеркеров.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 Я раскаиваюсь, что эти добрые люди должны мириться с присутствием такого монстра, ведь у них и без того хватает горестей. «Простите!» – бормочу я, отворачиваясь от них и пытаясь спрятать лицо. «Так ты в самом деле не знаешь?» – вдруг подает голос черноволосая, долго наблюдавшая за мной в молчании. «Он не знает!» – голос ее пресекается от избытка чувств. «О, Тад, твое лицо в полном порядке!» «И в самом деле, на ощупь моя кожа вполне гладкая и нормальная!» Черноволосая девушка с жалостью смотрит на меня. Из-под платья у нее виднеются идущие через плечо полузажившие ссадины, смахивающие на след от кнута. «Кто-то тебя поранил!» — с испугом говорю я. Одна из женщин у раковины издает нервный смешок. Здоровяк что-то ворщит. Я поднимаю левую ладонь, чтобы заслонить свое ужасное лицо. Правая тоже поднимается, проводя по пальцам, лежащим на краю повязки. Внезапно Здоровяк изрыгает проклятие и указывает на открывшуюся стене дверь. «Машина хочет посоветоваться с тобой о чем-то». Резко бросает он мне. Он держится как человек, желающий рассердиться, да только не осмеливающийся. Кто я? какое Если эти люди так ненавидят меня? Я стою на ноги. Я достаточно окреп, чтобы идти. Я помню, что я тот, кто ходит беседовать с машиной один на один. В коридоре она являет мне в качестве своего лица два сканера и громкоговоритель. Я знаю, что меня окружают кубические мили машинерии Берсеркера, несущие меня сквозь космос, И вспоминаю, как стоял на этом самом месте перед сражением. Беседовал с ним, но понятия не имею, что говорил. Правду говоря, я вообще не в состоянии припомнить слова хоть одного разговора за свою жизнь. Предложенный тобой план провалился. Карлсон все еще функционирует. Скорежащит голос машины, шипя и хрипя, будто опереточный злодей. Что же это такое мог предложить этой жуткой машине я? Я помню очень мало, признаюсь я. Мой мозг был поврежден. И если ты лжешь о своей памяти то должен понять, что я не введен в заблуждение. Наказание тебя за провал твоего плана не поможет исполнению моего предназначения. Я знаю, что ты живешь вне законов человеческой структуры, что ты даже отказался использовать полное человеческое имя. Зная тебя, я верю, что ты поможешь мне против структуры разумной жизни. Ты останешься начальником над остальными заключенными, позаботясь, чтобы твои поврежденные ткани восстановились как можно лучше. Скоро мы нападём на жизнь новым способом. Наступает пауза, но мне сказать нечего. Затем шипящий громкоговоритель со скрежетом смолкает. Глаза сканеры угасают. Не наблюдает ли он за мной по-прежнему, но только тайком. Но он сказал, что доверяет мне. Этот кошмарный враг сказал, что верит в мою порочность, сделавшую меня его союзником. Теперь память вернулась ко мне настолько, что я знаю. Берсеркер говорит обо мне правду. Отчаяние мое так велико, что меня охватывает полнейшая уверенность в поражении Карлсона. Надежды нет нигде потому что во мне угнездился ужас. Я предал все живое. До каких же низостей докатился я в своей бездонной порочности. Я уже отворачиваюсь от безжизненных сканеров, когда уголком глаза улавливаю какое-то движение. Мое собственное отражение в полированном металле. Я оборачиваясь к сверкающей плоской переборке, разглядывая себя. Моя голова и левый глаз забинтованы, это я уже знаю. Под кожей вокруг правого глаза расплывшийся давний кровоподтек но ничего шокирующе омерзительного в моем облике нет. Я вижу, что волосы у меня светло-каштановые, как и всклокоченная двухмесячная борода. Нос, рот и челюсть довольно заурядные. В лице моем ничего ужасного нет. Ужас затаился во мне самом. Я добровольно служил берсеркеру. Как и кожа под правым глазом, кожа вокруг повязки синевато-зеленовато-желтая, разлившаяся под кожей и теперь распадающийся гемоглобин. Результат хирургической операции на моей голове. Я помню предупреждение доктора, но повязка на глазу – такое же искушение для пальцев, как больной зуб для языка, только стократ сильнее. Ужас сосредоточен в моем порочном левом глазу, и не в силах удержаться, я ощупываю его. Моя правая рука энергично приходит в действие, срывая повязку. Я моргаю, мир затуманивается. Я вижу двумя глазами, а затем умираю. Тэ ковылял по коридору, ворчанием и стонами, давая выход своей ярости, сжимая в руке черную повязку. Теперь Дарья вернулся к нему целым шквалом грязных словечек, и он сыпал ими, пока совсем не выдохся. Спотыкая, спешил он по коридору, неистовствуя на этих умников недоделанных, пустившихся на такое ловкое ухищрение, чтобы избавиться от него. То ли гипноз, то ли еще что. Значит, переименовать его вздумали, да? Но он им покажет, Тадеуша. Добравшись до двери, Тэ распахнул ее, от слабости ловя воздух ртом и вошел в тюремную камеру. По ошарашенному лицу докторишки сразу понял, что тот мигом уразумел. Те снова у руля. «Где мой кнот?» Те принялся озираться пылающим взором. «Какой умник недоделанный спрятал его!» Женщины заверещали. молокосос Холстед понял, что план с Тадеушем провалился. Издав вопль отчаяния, он ринулся в атаку, выхляясь как безумный. Разумеется, роботы-телохранители т «Те» куда проворнее любого человека. Один из них парировал удар Холстеда металлическим кулаком так, что здоровяк скрикнул и сложился пополам, баюкая руку. «Дайте мне мой кнут!» Робот тотчас же подошел к раковине, сунул руку за нее, извлек пластиковый шнур с узлами и принес хозяину. Жизнерадостно хлопнув робота ладонью, ты охмельнулся при виде раболепия остальных пленников. Протянул кнут между пальцами. Левая рука как-то онемела. Ты раздраженно пошевелил пальцами. «Чего это сами доктор Холстед?» «Ручка болит, что ли? Может, пожмете мне руку, поздороваемся? Давай, вали-ка сюда!» Холстед так смешно скортился на полу, что ты помедлил, давая себе волю посмеяться. «Слышь, народ!» — отдышавшись, продолжал он. «Друзья мои милые, машина говорит, что я пока мест начальник, ясно? Так руха информации про карсона что я ей дал, сделала свое дело. Бум! Хо -хо! Так что вы уж постарайтесь мне угодить, потому как машина поддерживает меня на все 100 Эй, док!»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 Да, ради спасения вашей жизни. Док выпрямился во весь рост. Ваша травма повлекла острейший, почти непрерывный эпилептический припадок, а устранение гематомы из вашего мозга облегчения не принесло. Посему я разделил мозолистое тело. А это еще что такое? Взмахнул кнутом Ти. Видите ли, правое полушарие мозга управляет в основном левой половиной тела. Левое же, у большинства людей доминирующее, управляет правой половиной и осуществляет большинство суждений, касающихся абстрактных понятий. «Знаю. Когда случается удар, кровоизлияние находится напротив параллельсованной половины тела». «Совершенно верно», — док скинул подбородок. «Т. Я разделил ваш мозг, отделил правую половину от левой. Проще объяснить не могу. Это старинный, но эффективный метод лечения острой эпилепсии, и в данных условиях это лучшее, что я мог для вас сделать. Я готов присягнуть в этом или пройти проверку на детекторе лжи». «Заткнись, я тебе покажу детектор лжи», — трясущийся Т. шагнул вперед.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 Тат может выплыть наружу, если мы дадим ему шанс в правом полушарии. Это была моя идея. Если она причинила вам какой-то вред, спрашивайте с меня». «И спрошу». Но в этот момент любопытство Те слегкой перекрыло гнев. «Что за тип этот Тадеуш?» «Вы», — откликнулся доктор, — «никакого другого в вашем черепе быть не может». «Джуда Тадеуш», — подхватил старик, — «был современным иудой-искариотом. Простое сходство имен, но...» Он развел руками. Те фыркнул. Ты решил, что во мне есть добро, а? Что оно непременно должно когда-нибудь выплыть. Ну, в общем, я бы сказал, что ты рехнулся, как бы ты не был прав. Тогда я уж был на самом деле. Немножко пожил в моей черепушке. Может, и сейчас где-нибудь прячется. Как бы мне до него добраться, а?» Подняв правую руку, ты осторожно ткнул пальцем в уголок правого глаза. «О, я не люблю, когда мне больно. У меня ранимая нервная система. Да, как вышло, что его глаз справа, когда все крест-накрест?»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 И тут его левая рука метнулась перед ним, чтобы ухватить правую за запястье, как терьер, смыкающий челюсти на шее змеи. Правая рука-то все еще сжимала кнут, но ему показалось, что послышался хруст костей. Ноги запутались, и он упал. Попытался криком позвать на помощь, но смог испустить только невразумительный рев. Роботы стояли неподвижно, наблюдая за ним. Казалось, прошло много-много времени, прежде чем лицо доктора нависло над ним, и на левый глаз бережно опустилась черная повязка. Теперь я понимаю намного глубже и принимаю правду. Поначалу я хотел, чтобы доктор удалил мне левый глаз, и старик его поддержал, цитируя какую-то архаичную книгу верующих, где говорится, что соблазняющий глаз следует вырвать. Глаз цена небольшая за избавление от Т. Но немного поразмыслив, доктор отказался. «Т и есть вы», — сказал он наконец. «Я не могу указать на него скальпелем и удалить, хотя я и приложил руку к тому, чтобы разделить вас двоих. Теперь обеими половинами тела управляете вы, а раньше он. Доктор утомленно улыбнулся. Вообразите комитет трех, тройку в своем черепе. Один из них Тадеуш, второй Т, а третий особо. Сила, обладающая правом решающего голоса. Вы. Более толково мне не объяснить. А старик кивнул. По большей части я теперь обхожусь без повязки. Читать и говорить легче, когда я пользуюсь своим некогда доминировавшим левым полушарием, и все равно я остаюсь Тадеушем должно быть потому, что предпочитаю им оставаться. Неужели все так ужасно просто? Время от времени я беседую с Берсеркером, все еще верящим, что Те – жадный злодей. Берсеркер намерен подделать много денег, монеты и банкноты, чтобы я доставил их в шлюпки на высокоразвитую планету. Он полагается на мою порочность, какова должна подорвать тамошнюю цивилизацию и настроить людей друг против друга. Но Берсеркер то ли чересчур поврежден, чтобы следить за своими пленниками непрерывно, то ли не считает это необходимым. Пользуясь своей свободой передвижения, я сварил из серебряных монет кольцо и охладил его до сверхпроводимости в помещении близ неживого сердца Берсеркера. Холстетт утверждает, что сумеет при помощи этого кольца, несущего постоянный электрический ток, запустить тахионный двигатель катера, представляющего собой нашу тюрьму, и вспороть Берсеркера изнутри. Быть может, мы так повредим его, что сумеем спастись, а может, все погибнем но пока я жив, я Тадеуш и управляю собой. Обе мои руки ласково, бережно, касаются длинных черных волос. Люди могут истолковать свои победы сравнительной статистикой по оружию и боевой технике, непостижимой ценностью одного человека, быть может даже точностью пути, избранного скальпелем хирурга. Но некоторые победы не поддаются никакому реалистическому истолкованию. На некой одинокой планете Десятилетия бесконечности и спокойствия подорвали ее оборону, сделав практически беззащитной. И тогда во всеоружии явился берсеркер. Взирайте же и посмейтесь вместе с ними.